Глава 7 Варвары, пересекающие реку, при виде кавалерии пытались бежать, но всадники из третьего крыла, атакующие первыми, опрокинули врага. Удар пятидесяти конных копейщиков, мчащихся на полном скаку, вышел действительно громким и сломил боевой дух врага. Третье крыло рубило отступающих мечами, а стрелки полили варварам в спину. Сэджин остановил коня. Или преследовать врага и на их плечах влететь в лагерь, или идти на помощь союзникам. У каждого решения свои преимущества и недостатки, но выбор зависит только от него. Он показал левой рукой туда, где еще шел бой. Огромная масса варваров лезла через брод, пытаясь опрокинуть пехоту леса. Некоторые пытались обходить более глубокие места, но тонули. «Атакуем!» Огненная перестроилась общим фронтом... Осенние плащи помчались первыми. Они свяжут врага стрельбой и отступят в нужный момент, чтобы ударила штурмовая конница. На это ушло очень много тренировок, но раньше тактика себя оправдывала. Теперь осталось увидеть, стоит ли эта тактика хоть что-то, когда из врагов не несколько сотен восставших крестьян, а целая армия, включая опытных бойцов. «Удачи, сопляк!» – сказал Бьорн своими жестами. Удачи, Нордер! Сэджин усмехнулся и закричал: "В бой!" Он редко скакал в первой линии. Конечно, это почетно и вдохновляет воинов, но смерть командира почти всегда означает поражение для армии. Обычно Сэджин скакал в середине, в третьей линии, чтобы успеть отреагировать на быстро меняющуюся обстановку в бою. Но сейчас у варваров не осталось козырей. Они не ожидают удара стыла. Их заметили. Первыми убежали всадники, клановая знать. Вместо того, чтобы вдохновлять кланы личным мужеством, вожди улепетывали, чудом не попадая в свои же ловушки. Следом бежали застрельщики и лучники. Ветер, все три сотни всадников стреляли по пехоте почти в упор. Некоторые сближались и начинали рубиться. Толпа альбийцев, ничем не напоминающая армию, окружена. Они застряли между пехотой леса и стрелками. Осталось только ударить. До них оставалось всего несколько десятков шагов. «Галопом!» – закричал Седжин. Первая линия атакующих садников пришпорили лошадей и наклонили копья, не вынимая их из тока. Седж поймал себя на мысли, что испытывает легкий азарт, но не страх. «Это будет легко». Сначала всегда раздается громкий хруст от сотни сломанных копий. Копья-полы ломаются от первого удара, их наконечники застревают в телах или пробивают их насквозь. Затем слышен еще более громкий звук, как боевые кони сбивают оставшихся, а следом почти сразу человеческий рев боли и страха, ржание лошадей, звон стали, бьющихся костей, рвущейся плоти. Музыка, которая играет во владениях вечного. Звук боя, который не спутать ни с чем. Всадники вгрызались в толпу варваров, пробиваясь вперед, будто раскаленные нож сквозь масло. Всего две сотни тяжелых всадников против тысяч пехотинцев. Без шансов для последних. Бой, который замедлялся, перешел на новую стадию, последнюю, после которой победитель получит все. Кавалеристы ветра убрали пистолеты и присоединились к рубке. Сэджин отбросил сломанное копье и разрубил мечом голову зазевавшегося альбийца, а Бьорн, не отстающий ни на шаг, проткнул копьем другого. Варвары рассеивались, становясь легкими мишенями. Сэдж ударил кого-то в лицо, отбил копье и рубанул по шее в ответ. Кровь брызнула на одежду и доспехи, но уже плевать на чистоту. Теперь нужно только рубить. Отец Салливан уклонился от одного удара, но другой едва не снес ему голову. Альбийский посвященный продолжал атаки, но теперь он уже не выглядел таким уверенным, как в начале схватки. Он то и дело оборачивался, видя, как его армия погибает, зажатая в тиски пехоты леса и тяжелой кавалерии с флагами Дома Литси. Вот так, всего за несколько минут, исход боя поменялся кардинально. Так обычно и бывает». Но это не повод расслабляться. Саливан попытался выбить топор из рук врага, но тот оказался слишком опытным для этого трюка и не дался. А сил сражаться с ним уже нет. «Возьмите мой меч!» Рыцаренок ухитрился достать свое оружие сломанной рукой и бросил Салливану. Вот только священник клялся никогда не брать в руки то, что способно убивать, и эта клятва не допускает никаких толкований. Салливан сейчас умрет, а потом посвященный добьет паренька. Хотя, может быть, альбиец убежит спасать свою жизнь. Но это не важно, раз сегодня все закончится. Отец Салливан подобрал камень с земли и швырнул его в противника. «Давай, нападай!» Камень стукнулся об шлем посвященного. Тот рассверепел и бросился вперед, замахиваясь для решающего удара, но его не последовало. Прогремел выстрел, пуля угодила посвященному в лицо и сбила с альбийца шлем, в котором осталась немалая часть головы. Тело, постояв несколько секунд, будто не собираясь принимать свою смерть, рухнуло на земь и заскребло ногами. В этот раз пронесло Прямо в голову! обрадовался стрелок, всадник в синем плаще на левом плече, удерживающий в руке дымящий пистолет. На шее у него белоснежный шарф, выделяющийся на фоне заляпанного от порохового дыма лица. «Я же говорил, что попаду на полном скаку. Где мой Нобель?» Второй стрелок нахмурился и ничего не сказал. «Теперь-то я тебе ничего не должен!» Первый всадник рассмеялся и убрал пистолет. «Святой отец, а вы тут что делаете?» «Помогаю раненым», – буркнул Салива, и вернулся к перепуганному пареньку. «Надо унести его в госпиталь». «Вы же не на себе его переть собираетесь?» Юноша спрыгнул с коня. «Давайте его погрузим, я увезу, все равно мы почти победили». «Буду признателен, ты очень добр, сын мой». Вдвоем они погрузили верещавшего парня в седло. «Да чего ты ноешь?» Всадник в синем плаще взял лошадь за поводья и повел в сторону госпиталя. «Всего-то перелом, держу пари, что до свадьбы заживет. Ты видел, как я его подстрелил?» Отец Саливан пошел дальше, туда, где бой еще продолжался, но уже стихал. Вряд ли Спаситель простит его всего за одного человека. Но то, что он дал шанс прожить еще чуть-чуть, немного радовало священника. За спинами сражающихся пехотинцев не видно ничего. Кас так и стоял в середине построения, но пришел в себя только сейчас. Они все подумали, что он сбежал. Даже Литти, Он видно знамя его дома, четыре черных ромба на красном фоне, объединенных в большой. Но есть только один единственный способ доказать, как они ошибаются. «Милорд, куда вы?» Спросил кто-то из офицеров, но Кас его оттолкнул. Бой еще идет, но внутри квадрата слышны только звуки железа и незамолкающие крики. Разве не в это место Касс хотел вернуться? Он пробрался через строй и вышел к реке, где стало свободно. Опоздал, все уже заканчивается, но еще можно найти, чем заняться. Ближайший варвар замахнулся на него копьем. Кас отбил удар и ушел в сторону, не убирая меч от древка. Продавец иголок отрезал пальцы копейщику, а следующим ударом рассек варвару глотку. «Кто еще?» – закричал Кас. Нашлись новые враги. Несколько пехотинцев леса спешили на помощь, но Кас не собирался ее принимать. Первый варвар замахивался так долго, что можно было успеть вздремнуть. Кас резанул его по брюху и тут же, чтобы не прерывать замах, ткнул второго кончиком меча в лицо. Третий ударил тесаком. Кас отбил удар сильной частью своего клинка, схватил врага за правую руку и выкрутил ее заученным движением. Варвар выронил оружие, а костель рубанул его по задней части шеи. Появилось легкое чувство опьянения, которое Касса искал, и которое было настолько особенным, что никакое вино не могло его вернуть. Остальные враги начали схватку с гвардейцами, а Касса искал себе новые цели. «Кто еще?» «Ты Дренлик!» – закричал какой-то уволень в приличном доспехе, разрисованном синей краской. Я Дуглас Маклин, вождь клана Маклинов. Твой отец убил моего отца, и за это я срежу твою башку. Вместо ответа Кас перехватил меч поудобнее. Зачем говорить самим, пусть говорит оружие? Они обменялись парой ударов. Клинки пели, соприкасаясь друг с другом, и это пение было слаще любой музыки. Этот Дуглас Маклин силен, но грубая сила не всегда помогает. «Каким бы сильным он ни был, он не умеет работать ногами, они совсем деревянные. Он был так близко, что Кас по запаху от врага мог определить породу его коня. Так близко, что видно белые шрамы на лице Маклина, как сдулись вены на его потной шее, где висит ожерелье из зубов выбитых врагов. Он убил многих, но сейчас умрет сам. Разве не ради таких моментов Кас так стремился сюда?» «Это намного лучше, чем все остальное, что он пробовал в жизни. Лучше, чем вино, женщины, быстрая езда, чем все остальное!» Они сцепились, а Кас, пользуясь своим мечом, как рычагом, повалил альбийца в воду, высвободил продавца иголок и рубанул напоследок. «Сосунок!» – сказал Кас и плюнул на умирающего. «Никакого уважения!» Этот плевок – знак, что это Кас остался живым, а не альбиец. Легкий символ собственного превосходства. Пусть скажет спасибо, что на него никто не отлил. Глаза варварского вождя затуманились, и он начал свой последний танец, дрыгая ногами, но Кас не собирался смотреть. Дренлик остановился перевести дыхание. «Когда видишь врага так близко, сердце колотится от возбуждения». Но бой, который должен был идти-идти, уже шел к завершению. Кас торопился прикончить еще хоть кого-то. Зачем вообще все так возятся с этой тактикой, когда все равно, так или иначе, оказываешься от врага на расстоянии меча? Не лучше ли начинать прямо с этого? Феликс никогда не верил рассказням, что можно понять, как враг скоро дрогнет. Но страх альбийцев ощущался сильнее, чем собственный. Только что варвары лезли на пики, но сейчас они стояли на месте или потихоньку отходили. А если кричали, то это не жуткий боевой вой, а крики ужаса. «Наступаем!» – раздался приказ. «В атаку! Шагом!» Соседи пошли вперед. Феликс с ними, сжимая меч так, что было больно в руке. Ослабевшие ноги едва его несли, и он постоянно спотыкался о трупы. «Разойтись по батальонам!» Пехота леса перестраивалась на ходу, формируя колонны для пересечения реки. И теперь, к огромному облегчению, не надо стоять в первом ряду. Да и если бы Феликс был впереди, какая разница, враг все равно бежал. Неужели они выстояли? «Второй батальон! Вперед!» «Да куда ты?» Один из соседей ткнул Феликса в плечо. «Нам туда!» Феликс пошел вслед за всеми, забираясь на холм у реки. Вот отсюда уже видно всю долину и отступающих. Как же много их было! Стоя внизу, он даже не догадывался об их истинном количестве. Но все же враги отступили, но... Вдали шел бой. Над замком короля пауков поднимались облака дыма, а внутри монастыря что-то горело. Кто-то снял знамя Дренлигов с монастырской башни, а пушки замка стреляли по монастырю. У подножия стен бегали горевшие люди. Что там случилось? «Они что, взяли монастырь?» спросил кто-то из соседей. «Почему они стреляют из замка?» «Чтобы подавить пушки, пока не начали стрелять в ответ». «Это сколько у них людей, что они могут драться с нами и штурмовать крепость?» «Занять позицию!» кричал Гилберт. На его шлеме блестела свежая зарубка от топора, но сам Гил был в порядке. «Готовимся к обороне!» Батальон выстроился на холме, собираясь удерживать позиции. Но, кажется, враг не будет пытаться их выбить, по крайней мере, сейчас. Погибло много, но еще больше сбежало. А что же с самим Касом? Неужели он погиб? Солдаты не теряли времени и начали ставить заранее приготовленные колья. Четвертый батальон стаскивал камни, собирая импровизированную стену, а стрелки построились на берегу с заряженными мушкетами. Несколько из них выстрелило, но не в сторону врага, а в сторону толпы, которая уже подбиралась обшаривать с трупы. «Это добыча пехоты леса!» – кричал офицер четвертого батальона. «Если бы вы, трусливые твари, дрались вместе с нами, получили бы свою долю. А теперь убирайтесь, пока мы не открыли огонь! Это добыча пехоты леса и союзной кавалерии!» Толпа, состоящая из каких-то сомнительных лиц, смотрели в стволы мушкетов и на трупы, в карманах и сумках которых полно всяких ценностей. Но пехота леса никому не отдает свою добычу, особенно тем, кто в бою не участвовал. Поэтому гвардейцы не покидают строй во время битвы, чтобы собрать ценности с убитого врага. Они знают, что получат свое позже. «Ты жив?» – спросил Гилберт, подходя ближе. К его топору, покрытым кровавыми брызгами, прилипли чьи-то волосы. «Рад, очень рад. Отдохни немного. Ты молодец, брат». Он пошел дальше, отдавая команды. А Феликс почувствовал, что едва стоит, ведь ноги почти его не держат. Не примут ли его за труп, если он просто ляжет на землю? Он сел на большой камень, глядя на забитый мертвецами брод. «Сколько же их тут? Сотни?» Кто-то еще стонет, но солдаты деловито добивают раненых одиночными и уверенными ударами. Никакой пощады, но и никакого измывательства. Усталость накатывала волнами. Мышцы рук дико болели. Феликс с трудом убрал меч, не попав в ножны с первого раза. Нет, к такому привыкнуть решительно невозможно. Река все еще красной от крови омывала тела, и Грайден-младший наконец-то понял, почему ненавидит сражение. Из-за крови ее всегда слишком много, и она везде. Ее невозможно избежать, и очень трудно смыть. Оказывается, Феликс ее боится. Он усмехнулся про себя от этого, но легче не стало. «О, а ты, парень, молодец, не промах!» К нему подошел ветеран со шрамом на когда-то разорванной щеке и потрепал Феликса по плечу. «Не струсил! Все, кто впереди меня стоят, всегда выживают!» Он достал с пояса фляжку. «Только один глоток. Хребни, разрешаю. Но только один. Это вино старше тебя, парень!» Феликс прижался к фляжке и удивился, что зубы забарабанили по горлышку. «Да его трясет!» Он даже не почувствовал вкус. «Эй, не расплескай!» Ветеран отобрал фляжку. «Все, больше не получишь. Я его только при победах пью». «А мне ты его не давал, когда я с тобой дрался!» Пожаловался один из проходящих мимо солдат. «Да потому что ты тогда обосрался, а я весь бой позади тебя стоял!» Ответил ветеран и заржал. Они продолжили перекидываться незлобными колкостями. Феликс заметил сидящего в отдалении человека, соскочил с камня и подбежал к нему. Ты жив? спросил он, и едва не кинулся обнимать каса, но вовремя сдержался. Я думал, вы все там погибли, а ты жив и даже не пострадал. Прямо праздник какой-то? Лучше бы я умер, ответил кас, смотря перед собой. Все на смарку. В руке он держал ожерелье из чьих-то зубов. Шлема не было. Куртка с остальными пластинами забрызгана кровью. На коленях он держит свой меч-продавец-иголок. Оружие тоже все в крови. Рядом лежит другой меч, более грубый и тяжелый. Наверняка трофей. «Да что ты такое несешь?» – сказал Феликс. «Ты жив, еще победишь, еще не все потеряно». «Знаешь что?» Кас как будто собрался произнести какую-нибудь колкость, но сдержался и посмотрел Феликсу в глаза. «Ничего, просто я думал, что все будет иначе». «Я тоже». Феликс протянул руку. Касс сначала отвернулся, но взялся за нее и встал. На какую-то минуту он стал похож на самого себя, тем, кем он был раньше. «Где твой отец? Почему он не атакует дальше? Монастырь пал, еще немного и...» «Атаковать еще? Но ведь я не спрашивал твоего мнения!» В его глазах знакомое раздражение, какое всегда сохранялось за ним в последние годы, когда Кастиэль стал совсем невыносим. Жаль, только что он казался прежним. «Где твой отец?» «Он где-то с офицерами», — только и ответил Феликс. Кас ушел, не разворачиваясь. Даже не поправил криво висящую накидку. Феликс посмотрел ему вслед. Только бы Дренлик не удумал что-нибудь безумное.